Возвышение и успех вышеозначенных лэнд был отмечен с негодованием всей семьей и всем графством. Лэнды завели свой текущий счет в отделении сберегательной кассы в Мадбери. Лэнды ездили в церковь, завладев всецело экипажем и лошадкой, которые раньше были в распоряжении замковой челяди. Многие слуги были отпущены по ее желанию. Садовник-шотландец, еще остававшийся в доме, он гордился своими теплицами и шпалерами и действительно получал недурной доход от сада, который он арендовал, и урожай, из которого продавал в Саут-Гэмптоне, застал в одно ясное солнечное утро ленты за истреблением персиков около Южной Стены. Когда он стал упрекать ее за это покушение на его собственность, он был награжден пощечиной. И вот садовнику, его жене-шотландке и их шотландским ребятишкам, единственным почтенным обитателям королевского Кроули, пришлось выехать со всеми своими пожитками. Покинутые роскошные сады постепенно глохли и дичали, а цветочные клумбы заросли сорной травою. В розарии бедной леди Кроули царила мерзость запустения. Только двое или трое слуг дрожали еще в мрачной людской. Опустевшие конюшни и службы были заколочены и уже наполовину развалились. Сэр пит жил уединённый и каждый вечер пьянствовал с хороксом своим дворецким или управляющим, как последний теперь себя называл, и потерявшими стыд и совесть лентами. Давно прошли те времена, когда она ездила в Матбери в тележке и величала всех мелких торговцев сэр. Может быть, от стыда или от отвращения к соседям Но только старый циник из королевского Кроули теперь почти совсем не выходил за ворота парка. Он заочно ссорился со своими поверенными и письменно прижимал арендаторов, проводя все дни за корреспонденцией. Стряпчий и приставы, которым нужно было с ним повидаться, могли попасть к нему только через посредство Лэнд. И она принимала их у двери в комнату экономки, находившуюся около черного хода, Дела баронета запутывались с каждым днём, затруднения его росли и множились. Нетрудно представить себе ужас Питта Кроули, когда до этого образцового и корректного джентльмена дошли слухи о старческом слабоумии его отца. Он постоянно трепетал, что ленты будут объявлены во второй законной мачехой. После первого и последнего визита новобрачных имя отца никогда не упоминалось в приличном и элегантном семействе Питта. Это была позорная семейная тайна, и все молча и с ужасом обходили ее. Графиня Саутдаун, правда, проезжая в карете, забрасывала в привратницкую парк свои самые красноречивые брошюры, брошюры, от которых у всякого нормального человека волосы становились дыбом. «Да миссис Бьют» в пасторском доме каждую ночь высматривала из окна, нет ли красного зарева над вязами скрывающими замок, не горит ли усадьба. Сэр Уопшот и сэр Фадлстон, старые друзья дома, не пожелали сидеть на одной скамье с сэром Питтом во время квартальной сессии суда, и в Саутгемптоне на Хай-стрит величественно отвернулись от него, когда этот отщепенец протянул им грязные старческие руки. Но это мало задело его. Он сунул руки в карманы и разразился хохотом, влезая обратно в свою карету, запряженную четверней. И точно так же хохотал он над брошюрами «Леди Саутдаун», хохотал над сыновьями и над всем светом, и даже над лентами, когда они сердились, что бывало нередко.